Чарли вытер дрожащие руки о штаны и посмотрел вниз на своего друга. В тот миг, когда Чарли убил тварь, Ганс рухнул на землю. И теперь он лежал, свернувшись в клубок. Чарли склонился над ним. «Ганс! Ганс! Ответь мне!» Веки мальчика затрепетали. «Найди, па!» «Ганс, ты можешь встать?» «Прости, Чак!» а затем чуть слышно «Моя вина». Его глаза остались открытыми, но больше Чарли от него ничего не добился. Даже в эту трудную минуту навыки Чарли остались при нем. Он не смог нащупать пульс Ганса, поэтому он стал прослушивать его сердце и был вознагражден сильным, устойчивым тук-тук, тук-тук. У Чарли гора с плеч свалилась – Ганс выглядел ужасно, но он был только парализован, а не убит. Но что же ему теперь делать? Ганс сказал, чтобы он нашел его отца. Разумеется, но как это сделать? Сумеет ли он найти дорогу к дому? Даже если найдет, сумеет ли привести помощь обратно на это место? Нет, этого делать не придется. Конечно же, мистер Купенхаймер знает дорогу к водопаду, который Ганс собирается использовать. Поэтому все, что ему нужно, это просто вернуться. Теперь давайте посмотрим. Они спустились по откосу там, а перед этим они пересекли ручей. Это должен быть тот же самый ручей. Потому что они не переходили через водораздел. Или все же... Ладно, пусть это будет тот же самый ручей. Потому что иначе он безнадежно заблудился. Значит, обратно через заросли, потом пересечь ручей. Интересно, а как он собирается вернуться обратно и выйти к ручью именно в том месте, где его можно перейти в брод? Ведь джунгли повсюду выглядят совершенно одинаково. Наверное, лучше будет спуститься вниз по течению вдоль берега, пока не выйдет к броду. Там он переправится, найдет жука-компаса и определит, в какой стороне плантация купенхаймеров. Он будет идти, пока не выйдет к цивилизации. Он помнил, как они определили базовое направление, когда двинулись в путь. Это позволит ему сориентироваться. Но сумеет ли он? Сначала они вышли к месту, где нельзя было пройти без огнемета. Но куда они повернули потом? Сколько раз они сворачивали в сторону? В какую сторону они направлялись, когда пришли к месту, где он чуть не увидел Ктила? Ладно, ему остается только попытаться. По крайней мере, он окажется на той же стороне ручья, что и плантация. Никси обнюхивал неподвижное тело Ганса. Теперь он непрерывно скулил. «Заткнись ты!» – рявкнул Чарли. «Еще от тебя не хватало проблем!» Никси заткнулся. Чарли решил, что он не может оставить Ганса. Он должен был взять его с собой. Он опустился на колени и попытался взгромоздить безвольное тело Ганса к себе на плечи, с тоской спрашивая себя, а говорил ли Ганс своей матери, куда они пойдут? А если говорил, то был ли от этого хоть какой-то прок? Ведь они оказались совсем не там, куда Ганс первоначально направлялся. К ноге, Никси. Неопределенно долгое время спустя Чарли вышел на сравнительно открытое место и опустил Ганса на землю. Потребовалось всего несколько минут усилий, чтобы убедиться, что он не может нести Ганса по берегу ручья. Кто-нибудь другой, возможно, смог бы прорубить себе дорогу Мачете, но не Чарли. Хотя у него было целых два Мачете, он не мог размахивать ими и одновременно нести Ганса. Отказавшись от того маршрута, он оставил одно Мачете у водопада, полагая, что позже Ганс может его найти. Он испытывал сильное желание оставить оба потому что оно оттягивало ремень и путалось в ногах, но решил, что оно ему, вероятно, еще понадобится, ведь им пришлось много прорубаться, пока они добирались сюда. Итак, он снова отправился в путь, на сей раз пытаясь вернуться старой дорогой, проложенной ими в зарослях. Он надеялся, что оставленные ими вырубленные участки помогут ему найти путь. Он не нашел ничего. Живой зеленый лабиринт, поглотил все их жалкие следы. Прошло много времени, прежде чем Чарли решил вернуться к знакомому водопаду. Он останется там, будет ухаживать за Гансом, будет фильтровать для них воду и будет ждать. И, конечно же, мистер Купенхаймер рано или поздно вспомнит о водопаде. Поэтому он повернул назад и не смог найти водопад. Он не смог найти даже ручей. Потом Он во что-то вляпался. Он не видел во что. Ветви деревьев били его по лицу. Что бы это ни было, оно вцепилось в его ноги, как раскаленный провод. Пытаясь освободиться, он споткнулся и чуть не уронил Ганса. Он все же выпутался, но боль в ноге не прошла. Жжение чуть утихло, но теперь по правой ноге расползалось онемение. На первой же прогалине, до которой он добрался, Он с радостью опустил Ганса на землю. Он плюхнулся рядом и помассировал свою ногу. Затем проверил Ганса. Тот все еще дышал, и сердце все еще билось. Но он был без сознания. Никси снова обнюхал Ганса, затем поднял морду и вопросительно заскулил. «Я ничем не могу ему помочь», – сказал Чарли. «У него неприятности». «У меня неприятности». И у тебя тоже неприятности. Никси залаял. Я сейчас, сейчас, как только смогу двигаться. Не торопи меня. Ты сам-то хотел бы потаскать его на себе какое-то время. Чарли продолжал массировать ногу. Боль уходила, но не менее усиливалась. Наконец он сказал Никси. Я думаю, мы должны попытаться, малыш. Подожди секунду, пока я найду жука компаса. Мне кажется,. Сюда мы шли в основном вдоль базовой линии. Поэтому теперь нам надо попробовать повернуть назад. Он взглянул на запястье, чтобы посмотреть, который час. Его часы стояли. Но они не могли остановиться. Они были с автоматическим подзаводом. Однако это произошло. То ли он ударил по ним в джунглях, то ли... Неважно, как они остановились. Он поискал часы у Ганса. Думая, что его 24-часовой циферблат будет проще использовать в качестве шкалы компаса. Но у Ганса не было часов. Их не было на руке. Их не было ни в одном из карманов. Оставил ли он их дома вместе с полироидами и вещмешком, или они выпали, когда Чарли его нес, уже не имело значения. У них не было никаких часов. И Чарли не знал, который сейчас час, даже приблизительно. Ему казалось, что он нес Ганса, продираясь сквозь эту угрюмую чащу, целую неделю. Так что жук-компас не мог ему ничем помочь. В этот миг он почти признал себя побежденным. Но он взял себя в руки, говоря себе, что если он все время будет идти под уклон, он непременно найдет поток. И тогда он найдет брод или водопад, либо то и другое. Извиваясь, он бы пытался найти такое положение, чтобы снова взвалить на себя Ганса, и подняться, не нагружая при этом свою правую ногу. Он мог об этом не беспокоиться. Его правая нога не работала. В нее впились тысячи иголок, словно он слишком долго сидел в неудобном положении. Боль была почти невыносимой, и она не прошла, как это обычно бывает, и ничто из того, что он мог сделать, не заставило эту ногу подчиняться его приказам. Он опустил голову на тело Ганса и завопил. Он ощутил, как Никси, жалобно поскуливая, вылизывает его лицо. Тогда он перестал плакать и поднял голову. «Все в порядке, дружок. Не волнуйся». Но ничего не было в порядке. Хотя Чарли не был крысой джунглей, он прекрасно знал, что поисковые отряды могли неделями прочесывать местность и не найти. их, Могли пройти в шаге от этого места и не заметить их. Возможно, Здесь никогда еще не ступала нога человека. Возможно, здесь никто не появится еще много лет спустя. И если он ничего не придумает сейчас, они никогда не выберутся отсюда. Никси терпеливо сидела рядом, преданно глядя на него, надеясь на своего хозяина. Никси, теперь все зависит от тебя, мальчик. Ты меня понимаешь? Никси проскулил в ответ. Возвращайся домой. Ищи. «Ищи, ма! Ищи кого-нибудь! Прямо сейчас! Возвращайся домой!» Никси гавкнул. «Не спорь со мной! Ты должен это сделать! Иди домой! Возвращайся и приведи кого-нибудь!» Никси неуверенно поглядел на него, пробежал несколько шагов в том направлении, откуда они пришли, остановился и вопросительно оглянулся. «Правильно, правильно! Вернись домой! Приведи кого-нибудь! Пошел!» Никси пристально посмотрел на него, потом деловито потрусил прочь. Некоторое время спустя Чарли поднял голову и потряс ею. Черт возьми, он должно быть заснул. Так нельзя. Что если появится другая стрекоза? Я должен бодрствовать. Что с Гансом? Я должен забрать его отсюда. Где же Никси? Никси! Никакого ответа. Это послужило последней каплей. И все равно нужно было идти. Его нога осталась неподвижной. Ему стало не по себе. Никси! Никси! Миссис Купенхаймер услышала царапанье из кулеш у дверей. Она вытерла руки о передник и пошла открывать. Когда она увидела, что там, она всплеснула руками. «Либбагот, что с тобой случилось?» Она быстро опустилась на колени, подхватила песика и отнесла его на свой чистый стол. Склонившись над ним, она обирала пиявок и вытирала кровь, не переставая разговаривать с ним. «Шреклиш!» «Что с ним случилось, мама?» «Я не знаю». Она продолжала работать, но Никси вырвался из ее рук, пулей понесся прямо к закрытой двери – и попытался вырваться наружу. Неудачно. Он прыгал на нее, рвал ее когтями и выл. Миссис Купенхаймер схватила Никси и прижала его бьющееся тело к груди. «Герта, найди Па. «Что с ним такое, мама?» «Случилось что-то ужасное. Беги!» Зал совета Бори Элиса был заполнен скаутами и взрослыми. Ганс и Чарли сидели в первом ряду. Никси устроился на стуле между ними. У Ганса были опоры поперек одного колена. У Чарли была трость. Мистер Куан, спускаясь по проходу, заметил их и сел, когда Чарли убрал Никси, разделив с ним сиденье. Скаут-мастер сказал Гансу. «Думал, ты избавился от них?» Его взгляд коснулся опор. «Я-то да!» Но ма заставляет меня их таскать. Я... Мистер Куан остановился. Председатель только что занял свое место в президиуме. Полдюжины других уже сидели на своих местах. Тише, пожалуйста. Мужчина выждал мгновение. Этот суд чести собрался на специальное заседание для награждения. Сегодняшним вечером мы с гордостью и удовлетворением... Исполняем наш долг, вручая медаль за спасение жизни. Мы просим, чтобы бойскаут-новичок Никси Вон вышел вперед. Давай, Никси, прошептал Чарли. И Никси спрыгнул со стула, выбежал вперед, сел по стойке смирно и, дрожа, отдал салют.